Речик счастью оказались короткими и, как теперь принято, остроумными, в той мере, в какой ораторы оказывались на это способны. Говорили, что дедушкина берёста заполила костёр в всемирного интереса к древнерусской культуре, а монах Иоаким, пославший грамотке монахине Анне, убеждая её прийти к Титки на любовное свидание к стогу, не догадывался, что спустя 800 лет его Скромные писания встанут в один ряд с Декамероном Боккаччо. Кто-то добавил, что главные открытия академика оставались всю его жизни неизданными, лишь теперь всю космическую высоту его мысли, благодаря интеллекту и Даше, конечно, несколько раз благодарили известного финансиста, скромно утаившего ото общественности своё имя, но сделавшего крупный взнос. Когда дошло дело до угощения, началась обычная толкучка, которая всегда происходит у банкетных столов. Куда-то девается вся культура и сдержанность, вроде бы присущие цивилизованному человеку. Люди, увлечённые званиями и наградами, хватают бутерброды с икрой, словно отродясь их не видели, и до гробовой доски не надеются больше отведать. И нечего ожидать на российской бескокультуре. Дедушка, бывавший раз или два на приёмах в Кремле, рассказывал, что и иностранные послы со своими послитцами вели себя точно так же. Даша отошла в сторонку и поискала глазами Гнедин. Володя беседовал с какими-то чиновниками, и рядом с ним, как обычно, стояла его личная секретарша, та самая сонная курица. Сегодня на ней был брючный костюм из мягкой материи, делавший её, если только возможно, ещё менее женственной. Володя держал в руках бокал с пенящимся шампанским, секретарша же, как обычно, стакан томатного сока. Наверное, она его очень любил. Даша присмотрелась и заметила, что девушка, столь мало заботившаяся о своей привлекательности, не то просто лишённая вкуса, а оказывается, при всём том живо интересовалась лицами противоположного пола. Во всяком случае поворачивался к каждому подходившему к Гнедину и награждал коротким, но очень внимательным взглядом. Здравствуйте, Дарья Владимировна. Неожиданно прозвучало над ухом. Даша обернулась. Я думал, что больше никогда вас не встречу. Смущенно проговорил крепкий, широкоплечий мужчина, и голос сразу показался знакомым. А ну, вон оно как. Он был одет так же элегантно, как и все присутствовавшие, но некоторым образом чувствовы, что галстук, а дорогой пиджак ему привычные едва ли не меньше, чем Даши бабушкины перешитые платья. Он, видимо, понял, что на его не узнаёт, и развёл руками: "Что ж, мало не смею навязываться". И Даша увидела, что руки у него тоже далеко не велика светски. У людей из бамонда не встретишь чёрных вензелей машинного масла, въевшегося в кожу так глубоко, что уж никакой пиемзы батюшки. Ахнула она. Так швы и отчаянно покраснел. И намекши вельмоу смутительное сожаление: "Ну вот, зачем так случилось? Зачем они встретились только теперь, когда она уж давно считала себя в состоянии романа с Володей?" А Серёжа плещей в она в эту минуту и не вспоминал. Как хоть вас зовут, спросила она. Никита, мы с вами однофамильцы. Новиков. Большой золотистый джип, властнящийся в лучах уличных фонарей, и маленькая охристая троечка безжизненно замершая в переулке. От чего они тогда так по глупому разъехались в разные стороны? От чего? Потом Никита смотрел на нее издали, и ездили, ему хотелось напиться. Вы, извините, Дарья Владимировна, давно знаете. Подошёл к нему светловолосый паренёк, по виду студент. "А ты кто такой?" мрачно поинтересовался Никита. "Я? Я репортаж пишу для Петербургских ведомостей". "Так да, pardon. Да что вы? Я просто увидел, что Дарья Владимировна очень вам обрадовалась. Думаю, может, захотите что-нибудь рассказать?" Никита вздохнул. "Нечего рассказывать", проговорил он решительно. А вам газетчик мою подавно такого набрети? А вы лично мое что-нибудь читали или смотрели? Обидился паренек. Сами только вовсе на калькулятор глядите. Никита в жизни своей ни дня вовсе не сидел. Ему стало смешно. Он поинтересовался. И много написал на снимал. Много не много. Где ж вам меня знать? Я каждый день по презентациям и приемам нешастую. Я всё больше пойдёт дома и по разным помойкам. Он повернулся, чтобы уйти, но Никита и Легонько придержали его за рукав. Пойдёт дома.